После ужина я заскочил к Митричу и Саньку, которые вместе с остальными ратниками жили рядом с нами в казарме для охраны детишек. Мы договорились, что будем продолжать тренировки, но сократим их до одного часа, а перед занятиями на улице все будут выполнять ряд упражнений у себя в комнатах. На вечер перед сном у меня было запланировано повторение правил университета изучение информации по чемпионам мультитурнира. Я решил, что надо знать все нюансы перед выбором направления. «Добрейшего вечерочка!» — дружелюбно промурлыкала Ася, встретившая меня возле двери общежития. «И вам!» — на автомате ответил я. «Тебе, сладкий!» «Прошу прощения!» «И тебе!» — дежурно улыбнувшись, ответил я. Конечно, слышал, что духи бывают и нянями, и деловыми помощниками, но контролировать целое общежитие учеников не слишком ли сложно для нее? А еще надо бы предупредить Толика о новом расписании тренировок. День открытых дверей начинается в 9.00, но мы будем сразу же привыкать работать с учебным расписанием. Поднимаясь к себе на этаж, я начал слышать голоса, едва различимые, я бы даже сказал, пока еще тихие. Видимо, ученики после ужина окончательно совсем разобрались и пошли общаться со своими друзьями. Чует сердце, через неделю милая общага превратится в земной филиал ада. А все потому что студентики не умеют быть тихими. Императрица Лайла Б. называла этот возраст периодом фейерверка, то есть шумно, ярко и красочно. Действительно, как только я зашел на третий этаж, то увидел, что большая часть ребят стоит возле своих дверей и мило беседует. Видимо, делились первыми впечатлениями. — Эй, Демидов! — послышался знакомый голос. Я резко остановился и плавно повернул голову. Рядом со мной стоял Аникей. Выглядел он странно, не агрессивно и недружелюбно, а скорее виновато. Чего тебе? холодно спросил я. Мы можем поговорить на пятачке за цветами. «М-м-м, даже немного интересно, чего это он. Ладно, пошли. Мы спрятались за кучей местных растений, чтобы никто ничего не слышал и не видел. «Да вот, думаю, между нами произошло недопонимание. Как бы, ну, ты же у нас явно парень с характером. В общем, я все хотел спросить. Тогда на арене ты же не хотел моей смерти, верно?» — поинтересовался Аникей. «Кто знает», — пожав плечами, ответил я. «Так чего ты хочешь?» «Ну...» Он заискивающе улыбнулся, будто не зная, с чего начать. «Я хочу забыть все недопонимания, что были у нас с Демидовым». «Так-так, вот это меня слегка удивило. Из чего ты вдруг решил сам пойти на мировую? Надеюсь, не потому, что я могу навалять тебе так, что ты с обгаженными портками убежишь в другую страну?» «Нет, дело не в этом. Кстати, а ты можешь?» Он с тревогой посмотрел на меня. При желании, возможно, все. Но сейчас это не так важно. Говорю же, меня больше интересует, с чего ты решил начать этот разговор. Понимаешь, я поговорил с Иришкой. Раньше я думал, что она. Ну, от чего-то сильно смутился, и на его смазливом личике проступил румянец, втрескалась в Толика. Ну, что она была очарована их тупыми играми, понимаешь? А я же ей пытался объяснить, что это все, ну, детское, ненастоящее, что ей нужен другой, а она ни в какую. Поздравляю, Ганикей, ты балбес, но продолжай, я внимательно слушаю. Иришка сказала, что у нее появился рыцарь, мол, он сильный и крутой. Явно кто-то из старшекурсников. И я понял, что Толик не при делах. А еще мне очень стыдно за себя. Он не знал, что я переживаю за сестру. поди думал, что это из-за его семьи. В общем, неудобно вышло. Вот как я нахмурился, ибо мне сейчас хотелось прописать Аникею такой подзатыльник, чтобы он облетел всю планету вокруг. «Во-первых, ты повел себя как последний ублюдок. Прости за такие слова. Ты потом можешь вызвать меня на дуэль». «Воздержусь». Он тут же поднял руку в знак примирения. «Ты сломал Толику всю школьную жизнь. Из-за тебя он лгал своему отцу, собственному отцу. Ты понимаешь? А во-вторых, что за крысяцкое поведение? Почему ты говоришь это мне?» «Боишься Толика?» «Нет, но ну, боишься. Потому что Толик не жалкая подделка под шаблон, а индивидуальная личность, за которой уже ухлестывают две клёвые барышни. Но это не суть. С чего ты вообще взял, что имеешь право решать, с кем твоей сестре быть? Для нас это важно. Возможно, ты дикарь, и не понимаешь, я тебе сейчас по-дикарски всеку». «Если еще хоть раз назовешь меня дикарем, я не посмотрю, что ты сын дружественного дома. За языком надо следить. а Аникей, будь я немного помладше, хоть на самую малость, то дождался бы, когда пройдет две недели, и после поступления вызвал бы тебя на дуэль. А там выбил бы из тебя все дерьмо. Ты мне веришь?» «Верю», — виновато ответил он. «Но я уже чуть более рассудительный, и драться с тобой — это то же самое, что выйти против младенца. Неинтересно. Однако, если ты хочешь проверить наверняка, я верю тебе, клянусь! В общем, я не собираюсь зазря опускать твою кровь. Это скучно. Я хочу верить, что ты поумеришь пыл, ибо в противном случае я от тебя и мокрого места не оставлю». «А еще ты отчасти молодец, что признался хотя бы мне. Но этого недостаточно. Ты должен высказать все Толику и извиниться. Понятное дело, что твое извинение не вернет три года его школьной жизни. Однако так хотя бы мы все, возможно, когда-нибудь сможем нормально общаться. Это не факт, но все же...» «Он меня не будет слушать. Начнет драку, и нас обоих исключат», — Аникей указал на спящую на моем плече сову. «Толик слишком здравомыслящий человек. Возможно, он не примет этого сразу, но драться точно не будет. Это не в его стиле». «Не в его? А ты в курсе, что это он мне всек тогда? Причем довольно больно. Аркадий Павлович был борцом». Дедушка Павел занимался боевыми искусствами. Хоть Толик и притворяется неженкой, гены-то у него демидовские. Ты уверен, что все будет хорошо?» «Дожили». «Ладно, я тебя подстрахую. Если Толик начнет изображать стиль пьяного журавля, я остановлю его». «Договорились», — тяжко вздохнул Аникей. «В итоге мы пошли в наш отсек». Строганов сильно переживал, это было видно по его пальцам, которые он безуспешно пытался завязать в узел. Но что поделать, жизнь мужчины такова, что порой без прямого разговора и признания своей вины делу не поможешь. Постучавшись в дверь комнаты Толика, я отошел на пару шагов назад. Очкарик практически сразу выглянул и удивился, посмотрев на нас с Аникеем. «Что-то случилось?» — слегка заторможенным голосом спросил пацан. «Это...» — Аникей виновата опустил взгляд. «Слушай, я поговорил с Иришкой, и тут выяснилось следующее...» Строганов начал свою историю. Припомнил даже те моменты, о которых можно было учтиво промолчать, но меня это радовало. Несмотря на всю напыщенность, парень на деле оказался очень открытым. Толик же внимательно его слушал, лишь изредка кивая, но его лицо не выражало совершенно никаких эмоций. «В общем, мне очень стыдно за свое поведение, и я хочу принести извинения». Аникей поклонился. Хм, -м -м -м, очкарик задумался, так как его явно застали врасплох. Да ты не торопись, обдумай все хорошенько, а потом выскажешь, произнес я, глядя на сжимающиеся кулаки пацана. Что же, так и поступлю, хмыкнул парень и громко хлопнул дверью. Как мне это понимать? Аникей беспомощно уставился на меня. Ну, тут такая фишка. Взаимодействие людей иногда напоминают шахматы. Ты сделал ход. Дай время Толику сделать свой в ответ. Главное, что ты высказал все. Поверь, далеко не каждый сможет признать вину и уж тем более поделиться своими эмоциями. Думаешь, все будет хорошо? Понятия не имею. Ты наворотил дел, это факт. «Вот тебе жизненный урок номер один. Всегда думай о последствиях. Ведь порой признание вины недостаточно, чтобы искупить все свои грехи», — пожав плечами, ответил я. «То есть теперь только ждать?» — верно кивнул я. «Теперь все зависит от Толика. Примет он тебя, так сказать, войдет в положение, и, возможно, вы действительно подружитесь. А может быть...» «Все перейдет в режим холодного молчания, пока я не могу дать никаких прогнозов». «Хорошо, но я рад, что смог поговорить», — вздохнула Никей. На душе стало чуточку легче. «Угу, следи за собой, будь осторожен». «Постараюсь», — парень поклонился и вышел из тамбура, а я вновь постучал в дверь. На этот раз Толик не ответил, и мне пришлось заходить без приглашения. Пацан, весь загруженный думами, сидел на подоконнике, обложенный пластинками. «И что это было?» — тихо спросил он, так и не посмотрев на меня. «Небольшой шаг навстречу. Будем это так называть». «Навстречу». Толик снял очки и с подозрением взглянул на меня. Этот человек испортил мне жизнь из-за тупых предрассудков, понимаешь? Я ведь не просто так называла Никея и его друзей ограниченными. Для него опозорить кого-либо в порядке вещей. Да я бы жить не смог, узнай, что из-за меня пострадала чья-то честь. Выходит, ты искренне веришь в то, что жить в режиме холодного молчания ⁇ это хороший вариант. «О, так ты на его стороне?» «Нет, я не собираюсь оправдывать Аникея. Для меня он человек на букву «М». Но он нашел в себе силы, чтобы признать свою вину. Я не собираюсь давить на тебя и подсказывать с выбором. Ты волен сам распоряжаться своей жизнью. Просто, если мы рассудим логически, что ты сможешь сделать Строганову, в дуэли тебе его пока не победить» а сделать пакость в отместку. Не уверен, что тебе честь позволит. Ты же можешь хотя бы просто принять его извинения, но при этом больше не общаться с ним. Дружить вас никто не заставляет. Не знаю, как-то все это сумбурно, что ли. Возможно, приди он ко мне месяц назад, то я бы с радостью принял его извинения. Возможно, даже стал бы его другом но сейчас меня что-то выжигает изнутри, и я не совсем понимаю, что это такое. Скорее всего, в ход пошла гордость. Повторюсь, не спеши. Подумай, взвесь все за и против, а потом уже ответь о Аникею все, что ты о нем думаешь. Просто как бы этот засранец не принял прощения за мою слабость, ты же знаешь, что для умных жест то для дураков слабость. Немногие это понимают. В общем, я обдумаю и потом выставлю ему свои условия. «Главное, не перестарайся», — улыбнулся я. «Все же ты у нас прагматичный, Демидов, а не какой-то экспрессивный мальчишка, верно?» «Да-да-да», — усмехнулся он в ответ. «Я тебя услышал. Постараюсь сделать все максимально грамотно». Кстати, видел, как ты шел от казармы охраны. Что-то случилось? Нет, просто передал обновленную информацию по тренировкам. Я вручил Толику инструкцию. Я составил полностью новый график. Нам придется час заниматься самостоятельно у себя в комнатах. Упражнения на тонус мышц и час на улице. Для того, чтобы все успеть... Портфель с учебниками и тетрадями надо будет собирать с вечера. С этим проблем не будет. Я привык готовиться заранее. Очкарик внимательно изучил инструкцию. Очень рад, что ты не бросаешь наши тренировки. Ты у меня скоро всяких Аникеев. Одним лишь взглядом ронять будешь, хохотнул я. Так что рано нам еще сдавать позиции. Кстати, а ты что? Все-таки притащил с собой проигрыватель. Это вышло случайно. Не успел моргнуть, как сложил его с собой в чемодан. Но ну, не переживай. К нему тоже есть разъем для наушников. Так что тревожить не буду. Убедил. Ладно, я пошел, повторю правила и кое-что гляну в сети. Утром разбужу. Да я раньше тебя проснусь. Серьезные заявление, Анатолий Аркадьевич. «Если не сдержите слова, пятьдесят штрафных отжиманий», — усмехнулся я и ушел в свою комнату. Злова окончательно уснула, ибо даже не почувствовала, как ее схватили две могучие руки и пересадили на спинку стула, поближе к свернувшейся калачикам Устинье. Взяв книжку с уставом, я лег на кровать и принялся за повторение правил. «Да, все то же самое, что рассказывала Пуся. Довольно строго, почти как в военном учреждении, но для меня все это привычно. Однако было очень обидно, что нельзя встречаться с преподавателями вне стен университета. Это ж придется опять мутить многоходовочки, чтобы хоть изредка оставаться с Пусей наедине». Выход в гражданской форме возможен только в каникулы и новогодние праздники. Ну и мелочи типа запрета на курение табачной продукции, употребление наркотиков и алкоголя на территории университета. Также бросился в глаза пункт с обязательным поклоном любому преподавателю, даже если это дух. Стоп, что? Я специально, повторно прочитал этот пункт преподаватель даже если это дух а такое вообще возможно я как-то слабо себе представлял подобную практику а как вообще энергослик мог получить сопутствующее образование тоже ходил в университет вместе с остальными странно как раз в этот момент злого сонно открыло глаза и тут же ужаснулась это что такое как я тут очутилась «Не переживай. Ужин уже закончился, и я принес тебя сюда». «Трогал, значит?» Сова тут же распушилась и злобно посмотрела на меня. «Ну, не ложится же с тобой в кровать. Я ворочаюсь во сне. Могу придавить». «Хм, «Справедливо. Ладно, я прощу тебя на этот раз. Кстати, пока ты не задремала вновь, хотел уточнить про духов преподавателей». Каким образом они получили образование? Проходили особые курсы под строгим надзором имперской комиссии от Министерства образования. И скажу тебе больше. Все инспекторы и субинспекторы университета тоже духи. Кстати, да, слышал упоминание в столовой. Что за инспекторы? Контролирующий орган. Будем так говорить. Местная полиция для студентов, пояснила сова и начала вновь колупать свои перья клювом. А как так вышло, что даже за порядком следят духи? Честно говоря, меня очень удивило, что комендантом нашей общаги был звериный божок. Но это еще куда ни шло. А вот инспекторы и преподаватели. Хотелось бы понять логику. Ну, так уж получилось. Раньше, где-то сто лет назад, всем этим занимались люди. Тогда еще были педеля, которые следили за студентами чуть ли не 24 на 7. Но из-за огромного количества проблем в конце XIX века император выпустил указ об отмене педелей как помощников инспекции, а также расформировал все имеющиеся надзорные органы в высших учебных заведениях. Человеческий фактор извратил профессию. Можно сказать, что инспекция превратилась в тюремных надзирателей. Раньше порядки в университете были куда строже. Кружки под запретом. Любые студенческие сборища быстро разгоняли из-за опасности волнений среди либералов. Но, тем не менее, сами же люди все испортили. Впрочем, как и всегда. Власть инспекторов была неограничена и многие злоупотребляли своими полномочиями. А вот с духами все гораздо сложнее. Погоди, но если в университете есть инспекция, то почему за мной следишь ты? Не слишком ли жирно? Не слишком. У каждого свои обязанности. Инспекция следит за соблюдением устава среди обычных студентов. У них нет полномочий заниматься проблемными детьми из надзорной группы. Вот как. Интересно. Но ты так и не ответила мне на вопрос о духах-преподавателях. А что там отвечать, удивилась сова. К примеру, как человек сможет рассказать про природу духов? Да никак. Он же просто не понимает, как мы живем, что делаем и как взаимодействуем с окружающим миром. Именно поэтому лекции по изучению духов ведет УПВ. УПВ Это кто? Унылый питон Валера, но лучше его так не называть. Он хоть и достаточно мощный звериный божок, но крайне обидчивый и депрессивный. Завтра с ним познакомишься. Занятно. Истоки тоже ведет дух. Это такой аналог истории, только про взаимодействие между духами и людьми. Часть спортивной подготовки проводится духами. «В общем, они уже успели зарекомендовать себя, поэтому за качество образования не переживай». «Хм... Духи контролируют студентов, обучают их истории и природе взаимодействия, потому что человек способен лишь на жалкий аналог теории. У меня вопрос. Так кто тут хозяин? Дух или человек?» «Человек, конечно. охо. «Что за идиотский вопрос?» — возмутилась Злова. «Неужели?» Я отложил книгу с правилами и внимательно посмотрел на красивую птицу. Человек пришел и сказал «Хочу магию». «Вот вам моя душа, давайте работать вместе». «Так?» «Ну...» — глазки Злова забегали по комнате. «Не совсем, но не люди все это начали, верно?» «Да что ты говоришь?» «Скажу больше, люди появились гораздо позже духов, и вы вот так безропотно подчинились?» «Люди наши хозяева, на этом все!» — недовольно отозвалась злова и отвернула голову на сто градусов. «Расскажешь правду?» — уже рассказала. «Больше ничего не знаю». «Врешь? Я не намерена разговаривать с тобой в таком тоне». «Я пошла спать», — сухо ответила сова и сжалась в пушистый комочек. «Ладно, ладно, мы с тобой еще поговорим», — злобно усмехнулся я и вернулся к Уставу. С одной стороны, все понятно и логично. Духа практически нереально подкупить. У него совсем другие интересы. И если злого просто доверилась словам Пуси то остальные могли реально круглосуточно следить за учеником, если получили сопутствующий приказ. Денег энергослику не надо, услугу, ну, скорее всего, тоже. И вот на выходе мы получаем идеального агента. Но, с другой стороны, мне не давало покоя то, каким тоном они все рассказывали про свое прошлое и про культ человека. Было очень похоже на дикое лицемерие, когда Толик начинал разглагольствовать про простолюдинов. Реакция зловы показала, что никто подобных вопросов не задавал. В противном случае она сразу бы нашла, чем ответить. Хотя я допускаю момент, что сова слишком молода и просто не в курсе. Наверняка об этом могут знать только самые древние духи. И сейчас в мою голову закралась одна интересная мысль. А может ли быть такое, что за время, проведенное в симбиозе с человеком, энергослики успели промыть всем мозги? Или же они превратились в настолько привычные явления, что заклинатели особо не задаются вопросом о реальном положении дел? Слишком все это подозрительно для того, кто провел в космосе несколько веков. Стоило бы уже успокоиться и забить, но я еще никогда не видел подобных взаимодействий. Не совсем понятно, откуда вообще такая лояльность к людям, как к виду. Не проще ли было захватить человечество на раннем этапе, чтобы использовать как батарейки? Странно. Очень странно. Рано или поздно я обязательно доберусь до правды. Ну а пока буду читать устав. Правила обязательно нужно выучить, ведь впереди меня ждут разборки с парком, который достался от Строганного. А это явно внеплановые поездки и куча времени, поскольку чует сердце. Работы там предстоит очень и очень много.